Глава 52. Жуля приняли у себя две пожилые дамы — Манджу и Даршини. У них был гостевой дом — восьмиугольный деревянный садовый домик с тремя комнатами, в котором они время от времени за небольшие деньги предоставляли туристам проживание с завтраком. Они выбирали гостей сами — И давали жилье не всем, а лишь тем, кто, как говорили в деревне, был в поиске. Это Манджу понимала по глазам. Сейчас, помимо Жуля, в домике жил только один парень. Манджу была женщиной, возраст которой определить невозможно. С одной стороны ее лицо выглядело как лицо женщины, прожившей жизнь, с другой ее глаза, сияющие как зеленые оливки, говорили о пробуждении и новом начале. Жуль споткнулся на перроне и практически угодил прямо к ней в руки. Они пешком прогулялись по деревушке на краю дождевого леса, которая была конечной станцией поезда, на котором ехал Жуль. Домики стояли на сваях. Изогнутые двускатные крыши, покрытые соломой, напоминали лодки. Передние и задние стены от основания до фронтонов были наклонены наружу. Стены украшала резьба. Когда жули-манджу вошли в дом, Даршини, женщина с тонкими белыми волосами, разделенными пробором посередине и завязанными в узел на затылке, откинувшись, сидела в кресле качалки обтянутом синим бархатом. Ее темные, почти черные глаза влажно блестели на нежном лице. И она разговаривала так тихо, как будто все, что она говорила, было секретом. Ее кожа была прозрачного голубоватого оттенка, напоминавшего кальку, и меняла цвет при любом всплеске эмоций. Манджу умела читать истории людей по глазам, тогда как Даршини понимала язык пульса. Жуль подошел к даме в кресле. Даршини? Старуха кивнула. Даршини зрячая. Он протянул ей руку. Старушка схватила ее ловкими кослявыми пальцами и на мгновение задержала. Я вижу не больше, чем другие люди, я просто им напоминаю. О чем? Об их мечтах, о мелодии их жизни, о голосе их души, о том, о чем они забыли. Теперь у нее был слегка отсутствующий взгляд, как будто она все же видела больше, чем другие, как следовало из ее имени. Даршиня обхватила сильные холодные руки Жуля своими теплыми морщинистыми пальцами и ощупала их. Затем она взглянула на него. Она долго смотрела ему в глаза, а потом сказала: «Садитесь рядом, молодой человек, не стесняйтесь. Я уже не молод, все относительно. Садитесь же не бойтесь. Жуль сел рядом со старухой на стул, также обитый синим бархатом. Если мы хотим познать жизнь, мы должны прислушиваться к мелодии, которую задает наше прошлое. О какой мелодии вы говорите? У вас неправильный ритм сердца. Знаю, кивнул Жуль. Я принимаю таблетки, которые прописал врач, травы, которые рекомендовала дочь, и втираю в кожу настойки из укрепляющих сердце корней уже долгие годы. Но они не помогают. Не помогают. Вам нужны не лекарства. Вам нужен покой. Покой, который впустит в ваше сознание вопросы, которые годами пытались туда проникнуть, но вы к ним не прислушивались. Вопросы? Вопросы, на которые нужны ответы. Вопросы, которые укажут вам путь к своей судьбе, что заложен в вашей душе. Она минуту помедлила, затем продолжила. Мы можем потерять путь из виду, но в душе никогда ничего не теряется. Как это связано с моим сердцем? Мы несем свои жизни в глазах и сердцах. Наша история написана на лицах, а желание — на сердце. Если бы вы шли своим путем, путем, который вам подходит и для вас предназначен, ваш пульс ощущался бы по-другому. Жуль поднял брови. Ваш пульс похож на лёгкое неровное постукивание птичьего клюва по оконному стеклу. Я объясню, молодой человек. Иногда пульс бьется слишком тихо. Это пульс людей, которые носят в себе глубокую печаль. Настолько глубокую, что они начинают умирать в середине жизни. Вся жизнь вытекает из них. А бывает пульс громкий. Это пульс тех, кто не в ладах со своей жизнью. Еще есть нерегулярный пульс: то медленный, то быстрый, то скачкообразный. Это пульс людей, чьи души наполнены оставшимися без ответа вопросами, сметенными чувствами. Иногда пульс бьется глухо и притупленно. Это пульс тех, в чьих жилах течет горечь и гнев. Когда мы боимся, наш пульс учащается. То же происходит, когда мы влюблены. Звонко он бьется только у людей, которые живут в гармонии с собой и миром. Ваш пульс напоминает пульс человека, у которого мало жизненных сил. Он бьется слабо, истощенно, Как у того, кто многое потерял. Как у того, кто устал от бесчисленных путей, которые предлагает жизнь, и ищет тот, который подходит ему. Никакие лекарства здесь не помогут. Здесь поможет лишь одно ⁇ отправиться искать. Даже если вы еще не знаете, что именно. Спасибо за беспокойство, но я уже знаю, что ищу. Вы уже знаете, что ищете, но еще не знаете, что вам нужно.